Глава 18 По дворам свистят шины, мы с тобою едем на машине. Прокололи колесо, вот же невезуха. Ну давай врубай узон! будет здесь движуха. Слова из песни Гудзон. Кофе импортное на скафе Саня припрятал дома под матрасом своей кровати, что называется от греха подальше. Оставлять такое добро на виду у народа в коммуналке, тем более на общей кухне, действительно грех. Выпьют. И еще, блин, следом заварят целлофановый пакетик, в котором кофе лежит, дабы последние крохи кофе вымучить. Ну а потом, пацаны, дела в долгий ящик откладывать не стали. Тем более, Саню так распирала, поскорее поглазеть на крутую тачку папы Семы. На минуточку ключи малой показывал от Мерседеса. Настоящего. А это, как говорится, уже не хухры-мухры. Че хоть за мэр ссемыч поделись, попытался выпытать пельмень. Сема только плечами пожал, такое спросишь. Мерседес по дини баба с Фантика, из-за него Малой ничего не знает. Двинулись в гаражи, в тот самый местный кооператив, напротив дома, где, оказывается, стоял гараж папки Малова. То ли тому гараж достался в советское время, то ли прикупил гараж теперь, когда много что стало продаваться и покупаться, подчас за бесценок. Кстати, у батя Пельмени своего гаража в наличии не имелось. Не заслужил. Ну или пропить успел. И продал за бутылку другую таким, как батя Малова, ушлым дельцам, которые в теперешнее время поднялись на ноги. Новым русским. Какой номер Малой? А? «Говорю, номер гаража у папки твоего какой? Куда чепаем? «167, кажись», — припомнил тотчас пацаненок. «Но я знаю, куда идти». «Понятно». Сейчас они шли мимо 52-го. И, честно говоря, какой бы то ни было внятной логики нумерации, в кооперативе не прослеживалось совершенно, от слова совсем. Нумерация шла хаотично, в разброс точно так же, как в Нахаловке, откуда Васька цыган». Например, за гаражом под номером 52 шел уже 52А. И это еще полбеды, но за ним откуда-то не ни возьмись стоял 321-й гараж. Саня ничуть бы не удивился, узнать, что, как и в Нахаловке, застройка в кооперативе случалась хаотично и за очень короткий срок. Вот и пришлось втыкать номера как попало. Новые гаражи ставили в притирку и между старыми дополнительного места в кооперативе нема, где влезет отсюда все эти 321-е, 309-е и прочие номера. Впрочем, Сёма, повтыкавшись, повтыкавшись и пару раз свернув не туда, куда следует, так и привел Сань в пункт назначения. «Пришли!» — гордо заявил Малой, показывая на гараж с номером 167. Хотя сейчас Пельмень готов был называть его не Малой, а Сусанин. «Крутяк!» — кивнул Пельмень удовлетворенно. «Надоело слоняться туда-сюда по кооперативу». Если на других гаражах надпись с номером была нанесена преимущественно краской, хотя вон в 165-м хозяева заморочились красивой табличкой, то у гаража бати Сёмы все было куда прозаичнее и будничнее. Тут-то явно никто ничем не заморачивался. Поэтому прямо на железных воротах гаража, кстати, тоже давно не крашенных и ржавых, была выцарапана надпись 167. Чи сам батя малого сообразил, чьи хулиганы сочли несправедливым, что гараж без нумерации, ну и пронумеровали по-своему. Сам гараж был металлический и достаточно добротный, но со слегка перекошенной и вмятой крышей, видать, местная детвора облюбовала, потому как прямо над ним росла шикарная плодоносная жердёла. Пельмень приметил одну из спелых оранжевых жардел, валяющиеся на земле. Сейчас ее облюбовал один особо наглый муравей и пытался на нее вскарабкаться. «Да хрена вопрос, но пытался ведь». Саня хмыкнул, припомнив, как сам в детстве точно так же лазал по гаражам, получая нагоняя от разъяренных хозяев, по делу получая. Ну и жерделы тоже обносил, было дело. Залазаешь поближе к верхушке и начинаешь дерево трясти, как не в себя. Ну и спелые жерделы на землю от тряски падают, а внизу пацаны с развернутой простыней процесс караулят, дабы плоды не побились при падении. Собрал ведро другое и на рынок с пацанами, дабы лишнюю копеечку заработать. Но жерделу пельмень все-таки поднял, больно аппетитное. Стряхнул муравья, стачил проглотив разом. Косточку выплюнул. открывая Сём, чего как баран на новые ворот пяльшься?» Заявил пельмень чавкая, вытирая сок с губ. «Где ключи от ворот?» сем кивнул, похлопал себя по карманам еще ключи, задумчиво почесал репу. «Ты ключи-то так-то взял?» — нахмурился Сань. «Не, блин, забыл, порекинь!» Малой разнервничал Саш и стал заикаться через слово. «Ну ты даешь!» Пельмень доживал жордёлу, вытер руки о майку и подошел к воротам гаража, подергал замок. Висит на окрепка. Большая такая дура, замок в смысле, амбарный, и тоже ржавый весь. В отличие от других соседей по кооперативу, батя Маловань стал заморачиваться и крепить сверху замка защиту в виде какой-нибудь отрезанной части пластиковой бутылки. Выглядит не ахти, конечно, подобная конструкция, зато замок не понадобится менять после первого дождя. А вот батя Сёмы замочек таки поменять придется. Однако дела нового русского пельмени колышали едва ли. А вот если, покрутившись возле гаража, они так и не попадут внутрь, вот это уже будет конкретный облом. Планы сразу отправятся в утиль, чего нельзя допустить. Саня задумался над раскладом, ища варианты, как из ситуации выйти. «Вот и что делать будем?» — спросил Сёма, втягивая голову в плечи. «Чувствовал себя виноватым, понятно». Я не специально ключи забыл. «Чё, домой пойдем за ключами, решил пельмень. Ты, блин, даешь тоже Семыч, без ключей. Дело-то серьезное, не на пляж загорать пришли. Все маскисый осунулся как-то разом. Саня, кстати, до сих пор не сказал пацаненку, что за дело впереди предстоит, и это дополнительно подсыпало перцу и будоражило воображение. Ну не, палевно», — малой весь поежился. У меня бабуля в гостях, а она неладная сразу учует. Пельмень вздохнул. Ладно, что-нибудь другое придумаем, значит. Что правда? Придумывать в смысле? А вот хрен его знает. Может, того замочка аккуратненько скрыть? Ну или не совсем аккуратненько? Тут как получится. Не, конечно, это дело такое, замки ломать, кто ж поспорит. Но обламываться тоже как-то не хочется. Других вариантов, кроме как сломать громоздкий амбарный замок, в голову сходу не пришло. Опыта проникновения со взломом Саня прежде не имел, что понятно. Но зато поломать что-нибудь всегда пожалуйста. Тем более замок у батисемы ветхий, гляди прокатит, что сам отпал в условиях жесткой эксплуатации. Короче, однозначно ломаем. Замок не должен стать причиной отмены задуманного. «Слышь, Семыч, нужен пруд, лом, любое крепкое, металлическое. Поищи», — распорядился пельмень. «Тут в округе всякого барахла полно. Что-нибудь да найдется. Я тоже пройдусь». Сема издал непонятный звук, типа приглушенного скулежа, Смекнул, что Саня делать собирается, но промолчал. А молчание — знак согласия, как известно. Огляделись. «Кто не найдет, тот лох», — заявил малой. Найти крепкий металлический предмет, когда тебе приходит эта странная идея в голову, задачка далеко не из простых. Но не тогда, когда ты находишься в гаражах. Здесь подобного добра вагон и маленькая тележка. Обычно среди мужиков мало кто заморачивается тем, чтобы отнести мусор на ближайшую мусорку, которая справедливости ради находится черти где, и туда надо переться. Поэтому отходы сваливали неподалеку кучками или вообще где попало. Но опять-таки, той же справедливости ради многие из мужиков эту мусорку хламом не считали. Пригодится, мол. Ну а то, что под боком лежит, так вовсе удобно. Так вот, в таких сокровищницах сваленными лежали покрышки, деревяшки с торчащими гвоздями, поломанные стулья, даже один поломанный вентилятор тоже был. Там пельмени заприметил нужное небольшую трубу со стояка. Вот ей можно сломать проржавевший малости замочек на раз. Пельминь подошел к куче хлама, вытащил трубу, окликнул Сему, трудящегося между гаражами. — Малой, сворачивайся. Нашел, что надо. Возвращайся. Покрутил трубу, повертел, примиряясь, взвешивая. — Пойдет. Вдаришь такой разок по замку, стопудово не удержится. Пельмень показал трубу Семе. Тот внушительно кивнул, одобрил. Нет бы сказать, что сани гараж не следует. Так нет, малой обеими руками за то, чтобы повредить папки на имущество. Подошли с важным видом к гаражным воротам. Пельмень поначалу решил вдарить разок по старому ржавому замку, и, глядишь, так светит. Труба с замаха опустилась на замок. Но все, чего добился сани, отсушил себе руки, бил-то со всей дури. Замок крепко сидит, зараза. «Вот блин!» — прокомментировал он собственную неудачу. «Может, еще разок влупить? Дай попробую». мы энергично потер руками, предвкушая, как съездит трубой по замку. Ну и в отличие от пельмени, обязательно сорвет его нафиг. Но Саня покачал головой. «Не, здесь по-другому надо. Так-то ты его не собьешь». Быстро прикинул, что лучше всего просунуть трубу аккурат между воротами и замком, найти опору для рычага и надавить как следует. А там замочка раз и откроется. Недолго думая, так и поступил. И уже начал давить, дабы сорвать замок, как Сема вдруг чувствительно пнул его меж ребер. «Шухер, пельмень, палево!» Саня обернулся, резко выпуская трубу из рук, реагируя на шухер, как собака Павлова. У одного из гаражей скрипнули ворота. Отворились, и оттуда вышел мужичок. Неопрятный такой, под сорок на вид. Усищи, как у ментовского полковника полуседые, торчат щеткой. Зализанная лысина, блестящая, как скорлупа куриного яйца. На нем клетчатая рубашка с коротким рукавом, с расстегнутыми верхними пуговицами, серые брюки от старого советского костюма и заметно так поношенные босоножки. Он потелепал о к Сане и Сёме по хорошо утоптанной тысячами ног и уезженной сотнями колес дороги между гаражами. «Блин, это дядя Валя из 162-го гаража!» — зашипел Сёма. «Спалил, походу, наши мутки. Батя расскажет». «Кто такой?» «Папин бывший коллега по институту, вроде как. Я хрен его точно не помню». «Ясно. Не ссы, прорвёмся». Пельменник аккуратно отодвинул ногой трубу, лежавшую на земле, подальше. Ну, типа, если че, никто не при делах, и вообще, что за труба такая хрен его знает на самом деле. Руки в карманы сунул. Пусть этот дядя Валя думает, что два пацана просто без дела трутся и отделать хрен забрели в гаражи. Жарделу вон пожрать, например, ночью, ну, жардела тут действительно вкусная, проверено. Кстати, дядя Валя был, похоже, слегка вмазанным. И наверняка занимался тем, что закидывал заворотник в своем гараже. Поэтому к ребятам он шел на рогах, пошатываясь. Ну и пытался просто держать равновесие, поэтому пялился себе под ноги. Поэтому манипуляции сани вокруг замка мужик вряд ли заметил. Но когда мужик остановился в очередной раз, чтобы выровнять курс, дядя Валю явно вело на одну сторону. То поднял глаза и уставился на пацанов. Сфокусировал взгляд. «Семка!» «Здрасте, дядя Валя!» — отрапортовал папкиному знакомому малой, разом изменившимся голосом мальчика-школьника. «Здорово!» Для пьяного в зюзю дядя Валя явно ловко ворочил языком. А «Я слышу шорох из соседнего гаража. Думаю, дай проверю. Забать твоего пикусь, мужик того. Дядя Валя показал Семе большой палец с грязью под ногтем улыбнувшись и обнажив верхний ряд золотых зубов. «Я, кстати, поначалу думал, что твой бать пришел. Как он хоть там? Давно не заходит. Передавай ему от меня большой привет». «Отлично он, дядя Валь. Обязательно передам», — кивнул Сёма. «Что-то еще передать? А то у нас дела некогда». Дядя Валя кивнул в ответ, взглянул на пельмени внимательно и оценивающе, а потом заглянул Сане за спину. «Прям на трубу. Любопытный какой этот пьяненький дядя». Попялился на трубу, перевел взгляд на замок, по счастью таки оказавшийся целым, разве что покоцанным самую малость. «Эй, что вы хоть делаете, деловые вы мои?» — спросил он. Пельмень думал ответить заготовленную басню про обнос жарделы, но малой опередил его. «Да папа меня в гараж послал как раз, дядя Валь, попросил взять кое-чего по мелочи». «Ну и чем? Взяли, что хотели?» «Не, вот пришли, а выяснилось, что я дома ключи забыл». Сёма раздосадованно пожал плечами. «Вон оно что!» Показалось, что дядя Валя даже малость протрезвел. «Я и думаю, хрен ли вы гараж удумали ломать, а вы, оказывается, без ключей пришли м, -м, -м мы Сема, которого дядя Валя ловко за яйца на крючок подсадил, аж заикаться пуще прежнего начал пап то твоему гараж ломать не к трубой?» «Нет», — соврал Сёма, быстро взяв себя в руки. «Пап ключи потерял». «О, вон как!» — протянул дядя Валя. «Ну, ясно. Видать, как из института ушел, так всю память растерял. Так недолго до того, что мозги искиснут». «Может, поможет замок скрыть-то? Наверняка у вас в гараже инструмент имеется», — предложил пельмень, решив вмешаться и воспользоваться ситуацией. «Заодно одолжить, что хотели, тем более попасем вам обещал». Предложение, конечно, было на тоненького, но, с другой стороны, почему бы и да? Дядя Валя поддатый, мало ли согласится. По ведь еще не то можно учудить. Мужик над предложением явно задумался, а потом подошел к гаражу. «Ну, что, давайте, так и сделаем», — заявил он, принимая озвученное Саней предложение. «Только ломать мы с вами, молодые люди, не будем ничего, незачем». Дядя Валя огляделся, дабы никто не увидел, что он собрался делать в следующий миг, а потом приподнял аккуратненько так камушек возле гаража, вполне себе незаметный, а из-под камушка достал ключ. Пельмень тотчас смекнул, что ключ этот от гаража. Так и есть. Дядя Валя вставил ключ в замочную скважину, попытки это с третьей. Провернул, лыз замок открылся. «Опля, вот все дела!» Он открыл двери, которые отворились со скрипом. «Проходите, молодые люди, че встали?» Изнутри пахнуло сыростью и легкой вонью машинного масла и бензина. А еще темно так, что хоть выкали глаз, поэтому сходу разглядеть тачку, что стояла в гараже, не вышло. Но Саня-то помнил, что от сосемы Мерседес. «Приятно с вами иметь дело, дядя Валя!» — съёрничал пельмень, улыбнувшись пьяному мужику. «Угу!» — ответил улыбкой в ответ дядя Валя. Мужик зашел в гараж первым, считай, как с себе домой. Тотчас включил в гаража свет. Роль светильника выполняла небольшая замузганная лампочка, горевшая крайне тускло. Машина была на месте и была спрятана под плотной брезентовой тканью. Дядя Валя нырнул внутрь гаража, двинулся конкретно к одной из полок, видать, знал, куда именно надо идти. Быстро нашел то, что искал — небольшой баллончик с какой-то жидкостью, с аннотацией и названием полностью на сбугорном языке — японском. Саня предположил, что данная жидкость — аналог популярной ВД, активно используемой автолюбителями будущего. Заполучив баллончик, дядя Валя кивнул с довольной рожей. «Вот капитализм, не капитализм, а умеют же вещи для людей делать, сволочи!» Сунул баллончик в карман и собрался уже уходить, но на выходе тормознулся ненадолго. «Вы ж как управитесь, так замок закройте и ключ спрячьте. А папе скажи, что я его жидкость ядреную попользоваться взял. Лады?» «Скажу, дядя Валя!» — своим ангельским голоском ответил Сема. Как только мужик вышел, малой гулко выдохнул и демонстративно смахнул со лба испарину. «Вот, блин, принесло пельмень!» Малой подошел к дверям гаража и тотчас их закрыл. Саня, честно говоря, было пофигу на соседа синяка, а вот снять брезент и узнать, что их ожидает, это да, любопытно до чертиков. Пельмени малой переглянулись. Ну и Саня сдернул с автомобиля брезент. Ткань будто нехотя сползла вниз. О да, под тканью действительно оказался Мерс. Мерседес. Скорее вот так можно передать испытываемые пельменем чувства при виде красавца золотого цвета. Вот этот отпад. Я ж говорил, поднял горделиво подбородок малой, видя какое впечатление произвел на Саню Мерс. «Блин, ну, реально уровень! Ты водить умеешь?» Саня задумался перед тем, как ответить. «В этом теле ты ни разу не водил, а тут сразу за роль Мерседеса. Но была не была».